Глава тридцать пятая. Я смотрела на выбритую макушку Макса. Достаточно высокий, он выделялся в толпе до тех пор, пока не зашел за угол и там пропал вовсе. Из обозрения, но оказалось, что из нашей со Стёпой жизни. «Мам!» — сын осторожно коснулся моей руки. «Все хорошо, милый». В моем голосе слышались слезы, но я запретила себе плакать. Это временно. Макс и Егор что-то придумали. План, который позволит нам всем выбраться из этого дерьма. Все будет хорошо. Ведь будет? Мам!» Степа дернул меня за рука в пальто. Один раз и второй, пока я не посмотрела вниз. Сын настойчиво требовал моего внимания. «Моя сова-сплюшка!» «Что сова, милый?» «Я оставил ее дома, положил на коврике, когда обувался и забыл». В голове тот час вспыхнула картинка. Стёпа, его маленький, почти что кукольный чемодан и мягкая игрушка. Он осторожно укладывает сову на бок и пытается завязать шнурки, пока ему не помогает Макс. Потом мы выходим из квартиры. Трое взрослых и два чемодана. Никаких сов с нами не было. Я сдала её в багаж, солнышко. Вру я. И сын это понимает. «Ты не сдавала!» Да нет же, я точно помню, как отдала её той тёте на регистрации. Твою сову наверняка привязали к нашему чемодану, так чтобы она весь полёт смотрела по сторонам, а когда мы прилетим, ты обманываешь. Непривычно громко закричал мой ребёнок. Он выдернул свою ладонь из моей и бросился обратно к ранпи, но вдруг его подхватил на руки Егор. "Пусти!" не подумаю. Он скрутил стёпу так, чтобы тот не дрыгался и зафиксировал его рукой. «Какой сильный малый!» «Сонь, что случилось вообще?» «У нас посадку объявили, а тут бунт!» «Моя сова! Мой друг остался дома!» «Все ее кинули, и теперь она одна!» Маленькая тельца сына сжалась в судороге, а в голосе послышались слезы. «Мы бросили моего друга, а так не поступают!» Степан всхлипывал, уже не сдерживая рыданий. Егор перехватил его второй рукой и поднял вверх так, Чтобы тот не болтался вниз головой, а смотрел на дядю прямо, глаза в глаза. «Мы никого не бросали, Стёп. Так надо». От того, как он это сказал, сжал из сердца. «Сейчас мы говорили не про плюшевую игрушку, забытую дома на предверном коврике. Мы говорили про живого человека. Моего человека. Быстро, чтобы сын не увидел, я вытерла мокрое лицо и подошла ближе. «Малыш, мы обязательно купим тебе такую сову, когда прилетим». Такой нигде нет, он настuplённо затряс головой. Мне её дядя Макс подарил, понимаешь? И что ты предлагаешь? прохрипел Егор. Вернуться домой и забрать сову. Друзей не бросают. Стёпа ощерился и показал клыки, как маленький дикий волчонок. Сонь, все дети такие странные, или это с нашим что-то не так? Генетика, дорогой Дивер, И если у тебя есть вопросы к моему сыну, почаще смотри в зеркало на своё недовольное табло. Все ответы ждут тебя там, прошептала я по-змеиному, и, повернувшись к Стёпе, заговорила совсем другим голосом. Малыш, мы не можем вернуться. Нам нужно вылететь сейчас, понимаешь? Нельзя опоздатели поменять билеты. Стёпа заскулил, будто только сейчас понял, что никто не поедет спасать его к лупу сову. Милый, мы купим тебе новую игрушку. «Я хочу эту!» «Понимаю, твоя совада ждется тебя дома, а мы съездим отдохнуть и купим для нее красивую мягкую сумку. Договорились?» Сын ничего не ответил. Он опустил красное зареванное лицо Егору на плечо и закрыл глаза. Весь его вид показывал, что ребенок проживает страшное горе, потерю, которую не знал до этого. Я подхватила Егора за вторую руку и, улыбнувшись сотруднице аэропорта, в шаг с ним... зашла в металлический рукав. Я летела по паспорту жены Егора, Паулины. Стёпа был моим племянником, сыном старшей сестры. Именно таким составом мы вылетали из России. У Макса же был более долгий путь. Исчезнуть, как я со Стёпой, нельзя. Слишком много вопросов появится у Тиграна или его приближённых. В сопровождении охраны он с несколькими пересадками доедет до Питера, оттуда улетит под другим именем. По крайней мере, так объяснил мне Егор. «Почему Питер, а не Москва?» Спросила я, когда мы уже сели в кресло. «Потому что даже ты думаешь, что Москва логичнее. Так решит и Тигран, или его помощники. Мы оставим за ним небольшой цифровый след в Москве, но самого Макса спрячем в Питере. Оттуда в Финку и сразу к нам». «Его охранник». Я запнулась от подступившего к горлу кома. «Что-то душило и мешало мне говорить». Он надёжный человек. Вётёк, топовый парень. Нехорошее предчувствие не отпускало меня. Я сидела у окна, держала на руках Стёпу. Тот успокоился, но редкие судороги не давали мне забыть о недавней истерике. Никогда раньше с ним такого не было. Мой мальчик вёл себя странно, будто чувствовал что-то плохое. Чувствовала и я. Не так, не так, всё не так в их грёбном плане. Я могу позвонить Максу. Тихо, чтобы не разбудить Стёпу, попросила я. Конечно, пока не врубили авиарежим, то хоть на горячую линию самому Егор ткнул указательным пальцем вверх. Схватив мобильник, я по памяти набрала номер Титова. Пальцы дрожали так, что я не сразу попала по кнопкам. Секунда, другая. И равнодушный голос диспетчера произнёс, что абонент выключен или находится вне действия сети. Это была не просто заезженная, знакомая до каждого звука фраза. Это прозвучал приговор. Я повернулась к Егору, и увидев моё лицо, он нахмурился. Неужели телефон сел? Вот сучок. Говорил же, что зарядка должна быть на максимум. Ну сейчас. Он потянулся к карману куртки, которую так и не снял, и набрал последний входящий, а потом грязно выругался. Я даже не стала напоминать, что здесь Стёпа, который не должен слышать таких слов. Сейчас я сама готова сказать что-то похуже. Если с Максом что-то случилось, мой голос звучал неправдоподобно тонко. "Не каркай", рыкнул Егор и позвонил снова. "Алло, алло, слышишь меня?" Он прижал айфон крепко к уху, когда на другом проводе ответили. И только тогда я смогла снова дышать, глубоко и жадно, будто не делала этого никогда раньше и не сделаю никогда после. потому что уже через секунду я увидела, как с лица Егора сошла вся краска. Он побелел, как призрак, а губы не сразу смогли произнести короткие три слова. В смысле, потеряли? Егор, что случилось? Где Макс? Я трясла мужчину за рука в куртке. Титов-старший отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и продолжил вслушиваться в то, что говорил ему собеседник. Или не говорил, потому что Егор слишком быстро прервал звонок. Нажал «Отбой», без вопросов или указаний. «Егор!» В моем голосе читалась накатывающая истерика. Горло закололо мелкими иглами, бросало то в жар, то в холод. Я выкручивала себе пальцы, чтобы не терять связь с реальностью, и ждала, ждала, ждала окончания разговора и ответов, от которых зависело, остановится сегодня мое сердце или нет. Степа рядом со мной открыл заспанные глаза и сонно спросил... Мам, мы уже летим? Ибуто почувствовав неладное, добавил. Что-то случилось? Всё хорошо, милый. Я рефлекторно поцеловала сына в лоб. Тот был до странного холодным. То ли в самолёте ещё не включили обогреватели, то ли я всё же горела. События развивались с нечеловеческой скоростью, хотя со стороны казалось, что для це вечность. Вот Егор еле встаёт, тянется к багажному отсеку. забирает свою сумку и ноутбук и медленно, как на старом зависшем компе, подмигивает тёпкие, чтобы немного успокоить моего мальчика. Сколько прошло? Один миг или один год? Я не понимала, не видела, не ощущала себя в пространстве, потому что всё место вокруг затопил страх, нечеловеческий ужас, съедающий меня изнутри. Слышишь меня? Через густой слой страха еле пробился голос Егора. Он смотрел прямо на меня, но я его не видела. Я ничего не видела, кроме лица Макса, который снова бросил нас. Стёпа прижался ко мне, перехватил тонкой ручкой мою шею и зачем-то прошептал: "Не бойся, мама, с дядей Максимом всё будет хорошо". Очнувшись, я посмотрела на своего сына. Такой маленький. Он уже умнее многих взрослых и чувствует куда больше, чем мы, два олуха. Конечно, любимый Я постаралась говорить спокойно. Моя истерика не должна напугать ребенка. «Сонь, я сейчас кое-что улажу, хорошо? Ты и Степа летите без меня. Мы их с Максом догоним вас чуть позже. Вас встретят, как я и обещал, хорошо?» «Плохо», — отвечаю быстро, без раздумий. «Я с тобой». Егор не успел ничего ответить, когда я подскочила с места и, прижав Степу еще крепче, двинулась за ним. Видимо, в моём лице было столько решимости, что Титову хватило одного взгляда, чтобы всё понять. Он махнул на меня рукой и не стал спорить. Мы протискивались по узкому пустому коридору. Все пассажиры уже заняли свои места, а самолёт медленно передвигался в сторону взлётно-посадочной полосы. Егор с кем-то ругался по телефону. Я напряжённо всслушивалась, но могла разобрать только обрывки фраз, от смысла которых у меня подкашивались ноги. Макса не было в гостинице, ни в его номере, ни в номере брата, ни в суде, ни в ресторане, ни в аэропорту, на вокзале, который прочёсывала охрана, ни того, то же не нашли. Он исчез. Просто испарился, как вода из стакана. Марат, я буду через час вызову полицию и шесть город. Но найди брата, понял? Егор замер перед входом в бизнес-класс. С одной стороны, ему что-то объясняла Сюардесса, с другой доказывал личный помощник. Из-за гула двигателя самолёта я не слышала ни того, ни другого. Обернувшись, Егор поморщился. Что-то было не так. Значит, скажи, что вызываешь на труп. И будем молиться, чтобы это было не правдой. Всё. Брат мужа повесил трубку и грязно выругался. Адресована это было не невидимкому помощнику Марату, а вполне сознайству Сюардессе. Пожалуйста, с нажимом повторила она. Займите свои места согласно купленным билетам. В данный момент пассажирам запрещено перемещаться по салону. Скоро мы приступим к взлёту. Не создавайте ситуацию, при которой я буду вынуждена применять меры. Применяй что хочешь, только выпусти нас, рычал в ответ Егор. Я судорожно искала в голове, что будет за угон самолёта. Судя по спешащему к нам стюарду, и недовольному роботу в салоне, пилот всё-таки поднимет железную птицу в небо. Никто не хочет переносить международный рейс отпускников, которые хотят отметить Новый год у океана. Егор о чём-то спорил. Я видела, как затылок его краснеет и шея покрывается нервической сыпью. Нас никто не слушал. Сейчас мы выглядели буйной и выпившей парой, которая решила продолжить ссору уже на земле. «Ради такой ерунды никто не почешется!» «Да вызывайте полицию, я только рад буду!» — сорвался на крик Егор. «Эй, мужик!» — раздалось из-за спины. Обернувшись, я увидела лысого бугая, который с грацией горилы привстал с кресла. «Ты сам успокоишься или тебя угомонить? Мы тут все вообще-то в отпуск летим!» Остальные вяло похлопали этому гению мысли. Мы с Егором уже откровенно напрягали народ, и взгляды из любопытных превратились в злобленные. Стёрдесса попыталась деликатно подтолкнуть Егора обратно в сторону нашего ряда. Тот повернулся и сказал мне: "Дордом какой-то, они отказываются высадить нас из самолёта". И только я собралась передать Стёпе на руки дяде, чтобы имитировать приступ эпилепсии, тогда у команды не будет выбора, и им придётся вызвать бригаду, как сын напередил меня. «Тяти Егор!» — еле слышно прошептал он. «Вот бы кто-то принёс сюда бомбу, и нам весело, и самолёт не взлетит!» И, поймав мой удивлённый взгляд, добавил. «Я в интернете видел, по компьютеру!» «Ну, парень!» — восхищённо присвистнул Титов и уже дёрнулся в сторону стюардессы, как я повисла у него на руке. «Не надо!» — произнесла одними губами. «Тебя же посадят! Давай я тут в обморок упаду!» Смерив меня недоверчивым взглядом, Егор ухмыльнулся. Сонечка, ты очень плохая актриса. Ты даже не можешь сыграть, что больше не любишь моего брата, а тут целый приступ. Тем более, меня посадят, а вы с Максом отмажете. И чмокнул в меня в нос, он кинулся вперёд. Голос Егора вихрем пролетел над головами пассажиров. Друзья, на борту самолёта находится взрывчатое устройство. Всем оставаться на своих местах, и тогда никто не пострадает.